«Тоже верно и обо мне. Я ищу свой голос. Он у тебя во рту. Я хочу делать что-то, чего не придется стыдиться. Что-то, чем ты бы гордился, да? Не обязательно. Я только не хочу, чтобы было стыдно. Есть много русских писателей высшей пробы, да? О, да, конечно, полно. Толстой, да? Он написал «Войну». Еще он написал «Мир», книги высшей пробы. Еще он получил Нобелевскую премию мира за писательство если я не так ошибаюсь. Толстой, Белый, Тургенев. Вопрос. Да. Ты пишешь, потому что у тебя есть что сказать? Нет. И если мне будет позволено коснуться другой темы, сколько валюты получает бухгалтер в Америке, точно не знаю, но полагаю, что много, если он или она хороши в своем деле. Она или он. Есть ли в Америке бухгалтеры-негры? Есть бухгалтеры-афроамериканцы. Лучше не надо употреблять этого слова, Алекс. А гомосексуальные бухгалтеры? Гомосексуальные есть все. Есть даже гомосексуальные мусорщики. Сколько валюты получает гомосексуальный бухгалтер-негр? Тебе не следует употреблять это слово. Какое слово? После слова «бухгалтер». Что? Слово на «н». Дело не в слове, а в «негр». Шш! Я торчу от негров тебе правда не стоит так говорить но я от них торчу до предела они люди высшего сорта все дело в слове у него отрицательная окраска. у негра пожалуйста что отрицательного в окраске негра Ш -ш -ш. сколько стоит чашка кофе в америке о по-разному может стоить доллар 1 доллар это же за даром в украине чашка кофе стоит 5 долларов но я еще не упомянул о капучинах Они могут стоить и 5 и 6 долларов. Капучино, — сказал я, повышая руки над головой, — нету на него максимума. Есть ли в Украине латте? Что такое латте? О, в Америке на него сейчас самая мода. Серьезно, его можно купить повсюду. Есть ли в Америке мокко? Конечно, но его пьют одни дети. Мокко не так моден в Америке. Да, здесь почти то же самое. Еще у нас есть макачино. Да, конечно. В Америке они тоже есть. Они могут стоить и семь долларов. Пользуются ли эти вещи большой любовью? Макачино? Да. Я думаю, они для людей, которые хотят пить напиток с кофе, но также любят горячий шоколад. Я это понимаю. Как насчет девочек в Америке? Как насчет девочек? Они очень неформальны со своими передками, да? Так многие думают, но никому из тех, кого я знаю, такие не попадались. Ты очень часто предаешься плотским утехам, да? А ты? Это я у тебя осведомился. Часто? А ты? Я осведомился первее. Часто? Вообще-то нет. Что ты имеешь под «вообще-то нет»? Я не монах, но и не Джон Холмс. Джон Холмс — легенда американской философии. Порноиндустрия. Актер — обладатель неправдоподобно длинного пениса. «Я знаю об этом, Джонни Холмсе. Я развел руки по сторонам. С пенисом высшей пробы. Он самый», — сказал он. И засмеялся. «Я его развеселил своей шутихой. В Украине такой пенис имеет каждый». Он опять засмеялся. «Даже женщина?» — спросил он. «Это твоя шутиха?» — спросил я. «Да», — сказал он. Тогда я засмеялся. — У тебя когда-нибудь была девушка? — спросил я героя. — А у тебя? Это я у тебя осведомляюсь. — Вроде как была, — сказал он. — Что ты знаменуешь своим «вроде как»? Ничего формального. Не то чтобы прямо девушка-девушка. Я встречался с одной или двумя. Не хочу обязательств. — Мои дела в таком же состоянии, — сказал я. — Я тоже не хочу обязательств. Не хочу быть прикованным наручниками только к одной. — Точно, — сказал он. В смысле, я с девочками развлекался, конечно. Минетики, да, конечно. Но когда у тебя девушка, ну, ты знаешь. Я очень хорошо знаю. Вопрос сказал я. Ты думаешь, что женщина в Украине высшей пробы? Я пока очень немногих видел. У вас в Америке есть такие же. В Америке что хочешь можно найти? Я об этом слышал. У вас в Америке много мотоциклов, конечно. А факсов повсюду. У тебя есть факс... Нет. Факсы очень пассэ. Что значит пассэ? Они не современные. С бумагой столько возни.